Глава 17. Выйдя из больницы, капитан сел за руль машины и поспешил в управление, где направился прямиком к генералу Кашкину. — Я только что приехал из больницы, где лежит Лев Иванович Гуров, — торжественно объявил Никитин Алевтине Георгиевне, секретарше генерала. — И мне нужно передать Виктору Игнатьевичу поручение полковника. После такого представления долго ждать Никитину не пришлось. Хотя у генерала Кашкина проходило совещание, он прервал его, вышел из кабинета, прошел с капитаном в пустой кабинет своего заместителя и там сказал. «Ну давай, капитан, выкладывай, что тебе поручил Гуров. Хотя нет, подожди. Скажи сначала, как дела, Ульва Иванович? Рана опасная?» «Как мне сказали врачи, рана неприятная. Поле застряло в кости предплечья, пришлось ее извлекать», — начал рассказывать Никитин. Доктора опасаются воспаления, поэтому собираются продержать полковника в больнице еще неделю. Но непосредственной опасности для жизни нет. А теперь, если разрешите, я расскажу о поручениях, которые мне дал Лев Иванович». «Хорошо. Теперь можно поговорить и о поручениях», — кивнул Кашкин. «Хотя для меня вся эта история с покушением — вещь крайне неприятная. Нам прислали лучшего сыщика главка, а мы не смогли его уберечь». Допустили, что бандиты устроили на полковника настоящую охоту. Ну ладно, хватит об этом. Рассказывай, что тебе поручил Гуров. В целом, все его поручения можно свести к одному. У него появился главный подозреваемый. Гуров поручает проверить показания этого человека и установить, есть ли у него алиби на дне убийств, отвечал Никитин. И кто же этот злодей, которого, наконец, обнаружил Лев Иванович? Спросил генерал. «Это человек хорошо нам известный», — отвечал капитан. «Его зовут Игорь Петрович Заикин». «Что?» — в изумлении воскликнул генерал Кашкин. «Убийца? Заикин?» «Но это не может быть. Игорь Петрович — уважаемый человек. С какой стати он будет убивать жителей какого-то села? Да он и не был там никогда, наверное». «Вот тут вы сильно ошибаетесь, Виктор Игнатьевич», — заметил капитан. То, что Заикин был в Копенах, это я точно знаю. В общем, Гуров узнал много новостей и пришел к выводу, что наш главный подозреваемый — Заикин. Теперь нам необходимо установить за ним наблюдение и не дать скрыться за границу. А еще Гуров поручил мне съездить в Нижний Новгород, чтобы проверить алиби Заикина. Поэтому, собственно, я к вам обращаюсь. Мне нужна командировка и нужно, чтобы вы создали группу, которая установит наблюдение за Заикиным». Генерал выглядел растерянным однако быстро пришел в себя и ответил. «Да, конечно. Я сейчас скажу Олефтине Георгиевне, чтобы выписала тебе командировку в Нижней. И распоряжение о создании группы наблюдения дам, как только закончится совещание. Оно, кстати, как раз по вашему делу. О распространении наркотиков через спортивный центр «Прыжок» и систему оптовых складов на Заозерском тракте. Тут вы хорошо покопали. Может быть, и сведения о Заике не окажутся правдой». Получив командировку, Никитин позвонил на вокзал, чтобы узнать расписание. Выяснилось, что ближайший поезд на Нижний отправляется уже через два часа. Капитан заказал себе билет и поехал собирать вещи. Спустя два часа он уже сидел в купе и изучал записи, которые сделал под диктовку Гурова. Из них следовало, что прежде всего ему необходимо связаться с секретарем Нижегородского союза предпринимателей Елизаветой Борисовной Корнеевой. Именно она являлась организатором конференции, на которую должен был 21 августа приехать Игорь Заикин. «Хотя вряд ли эта самая Елизавета Борисовна сможет подтвердить мне алиби Заикина», — размышлял капитан. «Но она может свести меня с людьми, которые занимались организацией пребывания гостей в городе. Вот эти рабочие лошадки и станут моими главными свидетелями». Капитан оказался прав. Когда он приехал в офис Союза предпринимателей, Секретарь Елизавета Корнеева очень удивилась его вопросом. «Как я могу помнить каждого участника конференции, которая проходила месяц назад?» С негодованием воскликнула она. «Ведь у нас такие мероприятия проходят почти постоянно». «Значит, вы должны дать мне имена людей, которые непосредственно контактировали с участниками конференции», твердо заявил Никитин. «Я ведь не из праздного любопытства эти вопросы задаю. Я расследую дело о массовом», сделал акцент Никитин убийстве. Так что напрягите память, поднимите бумаги и быстро дайте мне контакты нужных людей. Указание на дело об убийстве подействовало нужным образом, и капитан получил все необходимые имена и телефоны. Вскоре он беседовал с милой девушкой Катей Башмаковой, которая в дни конференции занималась регистрацией и расселением участников. «Сейчас я все посмотрю», — пообещала девушка, включая офисный компьютер. Вот, я открываю страницу конференции. Ага, вот и список зарегистрированных участников. Как вы говорите фамилия этого человека? Заикин? Да, был такой участник. Приехал вечером 20 августа. Я его поселила в гостинице из Лучино. Выехал оттуда... Так, сейчас посмотрю. Выехал 22 после 14.00. «Вы помните его в лицо?» — спросил Никитин. «Вряд ли». Катя с сомнением покачала головой. «На конференции было 48 участников. Я запомнил только самых известных. Крупенина, Маркушева, Женю Измайлова». «И все же взгляните на эту фотографию», — предложил капитан, протягивая девушке фото Заикина. «Может быть, вспомните?» «А, да, я видела этого человека», — внезапно произнесла Катя. «У него лицо такое характерное, выразительное». И еще я помню, что он все время улыбался. Да, этот человек точно был на нашей конференции. Он на ней выступал? На пленарных точно нет, я бы запомнила. А у вас были другие? Да, конечно. Были заседания по секциям. Этот ваш Заикин записался в... Сейчас посмотрю. Да, он работал в секции «Хозяин и работник. Как строить отношения с персоналом». А кто отвечал за эту секцию? С кем можно поговорить? В этой была... Нет, там у нас был молодой человек. Андрей Молчунов из «Движения ширикруг Вам, наверное, потребуется его телефон? Вот, пожалуйста. Катя Башмакова положила перед капитаном бумажку с номером телефона. «А еще мне нужно будет поговорить с сотрудниками гостиницы, в которой жил Заикин», сказал Никитин. «Как вы ее назвали? излучно Как мне проехать в гостинице?» Добравшись до места на такси, капитан побеседовал сначала с директором, затем с ночным Портье, который работал с 20 на 21 августа. Звали его Юрий Алексеевич Максимов. Увидев фотографию Заикина, Портье уверенно заявил, что видел этого человека. «Да, он у нас останавливался», — сказал Максимов. «Я его несколько раз видел. Помню, что он вошел в гостиницу вечером 20 -го в компании какой-то девушки. Кажется, они возвращались из ресторана». Девушка ушла после полуночи. А этот постоялец вышел утром 21-го, и больше я его не видел, да и не мог. Сменился. «В каком номере жил этот постоялец?» — спросил Никитин. «Сейчас взгляну. Так, вот, он жил в 312 номере на третьем этаже. Мне нужно поговорить с кем-то, кто убирал этот номер и видел жильцов третьего этажа. У вас есть старшие по этажам?» «Нет, только уборщицы». Сейчас я посмотрю, кто обслуживал третий этаж. Какое число вас интересует? 21 августа. Кто обслуживал 21 августа? Так, это была Татьяна Антонова. Сейчас вы не сможете с ней поговорить, она только что сдала смену. Вообще-то до завтрашнего утра ее не должно здесь быть, но у нас нехватка работников, поэтому Татьяна должна выйти уже сегодня вечером. После восьми часов ее можно будет увидеть. Никитин взглянул на часы. Шел 12 час дня. «Хорошо», — сказал он портье. «Я обязательно вернусь к 8 часам вечера». После этого он отошел от Максимова, достал телефон и позвонил Андрею Молчунову, модератору секции, на которой выступал Игорь Заикин. Некоторое время ушло на то, чтобы представиться и объяснить молодому человеку, почему полиция спустя месяц интересуется одним из участников конференции — но даже после всех объяснений было заметно, что молодой человек не считает вопрос капитана Никитина слишком серьезным, чтобы напрягать память и вспоминать, был или не был Игорь Заикин на заседании секции. В конце концов, капитан потерял терпение, стребовал с молчаного адрес их организации, после чего взял такси и поехал по этому адресу. Здание, в котором располагался офис шире круг, капитан нашел без труда. А вот саму организацию пришлось поискать. В огромном здании теснилось, наверное, около сотни таких офисов. Наконец Никитин открыл нужную дверь и обнаружил Андрея Молчунова. Нельзя сказать, чтобы молодой человек обрадовался встрече с капитаном полиции, но у Никитина и не было цели радовать своих собеседников. Теперь, когда в разговоре с глазу на глаз прозвучало слово «убийство», Молчунов понял, что дело серьезное. Он перестал относиться к капитану как к досадной помехе, от которой надо быстрее избавиться, и стал отвечать на вопросы по существу. «Скажите мне точно, Заикин принимал участие в работе вашей секции?» спросил Никитин. «Да он был у нас, это точно», ответил Молчанов, еще раз бросив взгляд на фото Заикина. «Да, я его видел на заседании секции». «Когда именно вы его видели? Укажите точное время». «Когда?» «До 21 августа и видел». И точное время могу указать. Это было в 14.00, сразу после обеда. До обеда было пленарное заседание, а после секции там все работали до самого вечера. До самого вечера это до скольки? До 18.00. В 6 мы закончили. Вообще конференция на этом закончилась? Нет, конечно. С утра она продолжилась. Только теперь в обратном порядке. До обеда мы работали по секциям, а в 15.00 прошло финальное заседание в конференц-зале. Потом был торжественный ужин, и участники разъехались по домам. «А теперь скажите мне точно, как под присягой. Когда именно на заседаниях вы видели Игоря Заикина?» «Я же вам сказал, 21 в 14.00 на первом заседании секции». «Он на нем выступал?» «С докладом не выступал, но сделал короткое сообщение с места. Очень неэмоциональное было выступление, как сейчас, помню». «А потом?» — Так и работали до шести вечера? — Нет, конечно. Мы работали до четырех, потом сделали перерыв на кофе и вторая часть работы — мозговой штурм до шести вечера. — Теперь скажите мне, Игорь Заикин в нем участвовал или нет? На этот вопрос Андрей Молчанов не смог ответить сразу. Он сидел, глядя в одну точку и напряженно вспоминал. Потом медленно покачал головой. «Знаете, я не могу сказать, что видел его после обеда. Но и не могу утверждать, что его не было». «Но у вас наверняка были какие-то помощники», — подсказал ему Никитин. «Может быть, кто-то из них помнит?» «Да, были двое. Виталий Николаевич Павлов и Борис Сергеевич Орлов», — отвечал Молчанов. «Это опытные социологи, преподаватели из университета. Мы их всегда привлекаем для проведения таких мероприятий. Сейчас я с ними свяжусь». Один из социологов, Орлов, сразу уверенно заявил, что Заикина во время мозгового штурма не было. Дескать, он хорошо запомнил бизнесмена на первом заседании и надеялся, что тот войдет в состав его команды. Но был разочарован, не увидев этого человека после перерыва. Второй руководитель команды, Виталий Павлов, сказал, что не может дать ответ, пока не увидит хотя бы фотографию Заикина. Пришлось Никитину ехать на другой конец города, чтобы самолично побеседовать с Павловым. Взглянув на фотографию Игоря Заикина, преподаватель ответил, что этого человека в его команде не было. Получалось, что предприниматель Игорь Заикин действительно прибыл 20 августа в Нижний Новгород, зарегистрировался как участник конференции и поселился в гостинице. На следующее утро он явился в зал заседаний, пробыл там до обеда, поучаствовал в работе одной из секций и даже произнес яркое выступление но после двух часов дня исчез. Его на конференции не видели. Однако эти данные Никитина не удовлетворили. Он решил поговорить также с рядовыми участниками той конференции, проживавшими в Нижнем Новгороде. Так он встретился с владельцем строительной компании «Проект» Виталием Ермолаевым, затем с королем мороженого Денисом Говоруновым и владельцем сети супермаркетов Петром Самохваловым. Все эти люди говорили в сущности одно и то же. Игорь Заикин в тот день, 21 августа, с утра был на конференции, а после обеда исчез. Они хорошо помнили, как он выступал на утреннем заседании секции, какие оплеухи отвешивал местной власти и ее жадности, но после обеда этого человека уже не было видно. Теперь капитану оставалось только повидаться с работницей гостиницы «Излучина» Татьяной Антоновой. Но она выходила на работу только после 8 часов, а сейчас было всего три. Тут капитан вспомнил, что он еще не обедал, да и позавтракать толком не успел, поскольку прибыл в Нижний рано утром. Никитин добрался до первого подходящего кафе и заказал себе обед то ли из четырех, то ли из пяти блюд. «А то неизвестно, удастся ли сегодня поужинать», — подумал капитан. «Лучше поесть про запас». Поглощая столь обильный обед, капитан вспомнил, что Гуров давал ему еще одно поручение — поговорить с предпринимателем Федоровым к которому Заикин якобы заезжал 24 августа. Не теряя времени, Никитин достал телефон и позвонил бизнесмену. Федоров долго не брал трубку, а когда ответил, не сдерживал раздражения. тону было понятно, что у предпринимателя крайне мало времени, и лишний звонок ему очень мешает. «Да», — отрывисто сказал Федоров. «Кто?» Никитину снова пришлось объяснять, кто он такой и что ему нужно. Впрочем, такие представления были частью его работы, и он к ним привык и воспринимал их без раздражения. Когда Олег Федоров понял, кто его беспокоит и по какому поводу, он был очень удивлен. «Да, я помню человека по фамилии зайкин сказал он, — «очень энергичный господин с необычной биографией. Но я решительно не помню, чтобы договаривался с ним о делах, тем более о том, чтобы приглашал к себе в Нижний Сейчас я еще гляну в свой ежедневник, проверю, может быть, я что-то забыл, но... Вот, листа ежедневник, нахожу дату 24 августа. Нет здесь никакого Заикина. Я с ним не встречался ни 24-го, ни 25-го, ни в какой другой день. Поскольку Игорь Заикин ссылается на вас, как на свидетеля, вы должны быть готовы при необходимости выступить в суде и повторить ваши показания, сказал Никитин. Вы к этому готовы? «Конечно», — отвечал предприниматель. «Охотно скажу свое слово, чтобы разоблачить этого господина. Надо же до такого додуматься. Сказать, что я его пригласил для переговоров. Прикрыться моим именем, как щитом. И пусть я потеряю время, когда буду выступать в этом суде. Дело того стоит». Затем капитан обзвонил всех людей, с которыми встречался, и у них тоже спросил, готовы ли они повторить свои показания в суде. Особенно его интересовали показания социологов и предпринимателей, которые уверенно заявили, что на мероприятиях, проходивших после обеда, Заикина не было. За этими обзвонами время пролетело незаметно. Уже можно было возвращаться в гостиницу, чтобы побеседовать с горничной. Капитан застал ее за работой. Когда Никитин показал ей фотографию Игоря Заикина, девушка уверенно кивнула. «Да, был такой», — сказала она. Приметный мужчина, такого сразу запомнишь. Высокий, веселый, все шутками сыпал, улыбался. Какого числа это было, не скажу, у меня память дырявая. Я не управляющий, учет постояльцев не веду. Но то, что этот у нас бывал, точно могу сказать. «Он с утра был или вечером?» — спросил Никитин. «Точно могу сказать. Этот мужчинка был у меня на этаже с утра. Зашел в номер, сказал, что все ему тут нравится, ночевать будет хорошо». «Так он здесь и ночевал?» С удивлением спросил Никитин, с волнением ожидая ответа горничной. «Ведь если Заикин действительно ночевал в гостинице, значит, в ночь убийства он оставался в Нижнем Новгороде, и его алиби следовало считать действительным». «Я, конечно, к нему ночью не заглядывал», — отвечала Таня Антонова. «Но только номером никто не пользовался». «Это почему же?» «Потому что белье на постели не смято, не спали». И ванной никто не пользовался, и туалетом. У меня на эти вещи глаз наметанный. А этот мужчина, как его, Игорь Заикин, этот Игорь больше в номер не заходил. Вот как утром зашел в него вместе со мной, сказал, что ему тут все нравится, так его больше здесь и не было. «Вы в этом совершенно уверены?» спросил Никитин, испытывая невероятное облегчение. «Сможете эти слова на суде повторить?» «На суде? Зачем же на суде?» — встревожилась Таня Антонова. — Я ничего такого не сказал, чтобы меня судить. — Да не вас, — терпеливо объяснил ей Никитин. — Этого вашего постояльца должны судить. Причем за убийство. Вы сможете уверенно показать, что ночью с 21 на 22 августа его в гостинице не было? — Ну, я же вам говорю, что даты я не помню. В датах путаюсь, — ответила горничная. — Но ведь число у партии записано, верно? Я могу сказать, что в этот день, который у нас записан, этот ваш Заикин с утра в гостинице был в номер заселился. Но ночевать не стал, за это я ручаюсь. «Вот отлично», — сказал капитан. «Больше мне ничего не нужно. Теперь я с чистой совестью могу ехать на вокзал, а потом домой в Суходольск». «Зачем же вам так рано на вокзал?» — удивилась горничная. «Поезд на Суходольск только в час ночи уходит. Можете снять у нас номер, часа три поспать». «Нет уж, я эти три часа, пожалуй, на вокзале посижу», — отвечал Никитин.